Иосифа опять продают, и он падает вниз. Ибо теперь это случилось. Долговязый, писец, хамат в присутствии карликов совершил от имени управляющего сделку со стариком. Но Иосиф почти не обращал внимания на то, как проходили эти переговоры и за какую цену его, наконец, продали. Настолько был он поглощен, своими мыслями и первыми впечатлениями от нового своего владельца. Его сверкающий воротник с золотыми регалиями, его заплывший жиром, но гордый стан, его прыжок с повозки, льстивые слова, сказанные ему Монткау, о его силе и смелости в объезжании лошадей, его намерение собственноручно сразить дикого бегемота, беспечно пренебрегая тревогой, своей супруги Муд Эмманет и своих родителей Гуия и Туи. Причем слово «беспечность» отнюдь не определяло его отношение к ним. С другой стороны, его внезапный вопрос о том, все ли в доме благополучно и весела ли госпожа. Даже отрывочные намеки на какую-то неудачу во дворце, оброненные им уже на ходу, Все это дало сыну Иакова пищу для самых усердных раздумий, сопоставлений, догадок. Он молча старался все это объяснить, истолковать и дополнить, как всякий, кто стремится как можно скорее стать в душе хозяином положения, с которое его ненароком поставили и с которым он обязан считаться. «Будет ли он?» — так шли мысли Леосифа, некогда стоять возле Потифара в двуколке его возничим или ездить с ним на охоту в Нильском протоке. Да, верьте ли не верьте, уже тогда, едва оказавшись перед этим домом, и при первом же внимательно беглом взгляде на свое новое окружение, уже тогда он думал о том, что должен будет раньше или позже непременно приблизиться к своему господину, к самому высокому в этом кругу, хотя и не самому высокому в земле египетской. А из такого уступительного добавления явствует, что бесконечные трудности, лежавшие на пути к этой первой, еще очень и очень далекой цели, уже тогда не мешали ему заглядывать дальше, представляя себе близость к еще более окончательным воплощениям самого высокого. Так было, мы его знаем. Разве при меньших притязаниях он достиг бы в этой стране того, чего достиг? Он находился в преисподней, входом в которую оказался колодец. Он был уже не Иосифом, а узарсифом. И оставаться последним из обитателей преисподней он долго не мог. Он быстро учел благоприятные и неблагоприятные обстоятельства. Монт Кау был добрый человек. Он прослезился, услыхав ласковое пожелание приятного сна, потому что порой чувствовал себя не совсем здоровым. Дурачок-боголюб был тоже доброго нрава и явно горел желанием ему помочь. Дуду был враг, доколе он им оставался, но, возможно, существовал способ его обезвредить. Песы выказали ревность, потому что и он был песцом, с этим... Неприязненным чувством следовало снисходительно считаться, так взвешивал он ближайшие свои возможности, и неверно было бы осудить его за это и назвать своей корыстным пронырой. Им Иосиф не был, и не так надлежит оценивать его мысли. Он думал, он помышлял о высшем долге. Бог положил конец его безрассудной жизни и воскресил его, чтобы он начал новую жизнь». Через посредство измаильтян он привел его в эту страну. Привел, несомненно, с великим, как всегда, замыслом. Он не делал ничего, что не имело бы великих последствий, и нужно было преданно помогать ему в полную силу отпущенного тебе ума, а не сковывать его намерений своей костной бездеятельностью. Бог послал ему сны, которые тот... Кому они приснились, обязан был помнить. О снопах, о звездах такие сны были не только обетованием, сколько указанием. Они должны были так или иначе исполниться. Каким образом, было ведомо одному только Богу, но удаление в эту страну было тому началом. Однако сами собой не могли исполниться, надо было помочь, Жить, соответственно, своей молчаливой догадке или даже убежденности, что Бог назначил тебе какую-то неповторимую долю, это не своекорыстная пронырливость, и честолюбием это тоже нельзя назвать, ибо если честолюбие относится к Богу, оно заслуживает более почтительного названия. Итак, Иосиф не обращал внимания на то, как именно и за какую цену его во второй раз продают. Настолько он был поглощен разбором своих впечатлений и желанием стать в душе хозяином положения. Долговязый хамат с тростинками за ухом, этими тростинками он поразительно балансировал, они держались как приклеенные, и сколько он не вертелся, торгуясь, ни одна не упала. Долговязый хамат, чтобы сбавить цену, упрямо стоял, на различии между «нужен» и «может понадобиться». А старик выдвигал свой старый убедительный довод. Стоимость ответного подарка должна быть достаточно велика, чтобы он мог жить, дабы и впредь служить этому дому. И ему удалось представить эту необходимость такой очевидной, что писец в своей невыгоде даже не попытался ее оспаривать. Одного поддерживал смотритель, Одежный дуду, который ссылался на разницу между нужен и может понадобиться, применительно ко всем трем товарам, и к луку, и к вину, и к рабу, а другого шепсет без, который стрекатал насчет своей карличьей прозорливости и советовал приобрести Озарсифа без мелочных проволочек, заплатив первую же спрошенную цену. И лишь под конец, да и то ненадолго, В эти споры вмешался самых виновник, сказав, что 150 дебенов, по его мнению, слишком дешевая плата за него, и что сойтись можно было бы, по крайней мере, на 160. Он сделал это честолюбие в отношении Бога, и писец Хамат резко заметил ему, что предмету купли-продажи никак не пристало вмешиваться в переговоры о своей цене. Тогда он снова умолк и предоставил делу идти своим чередом. Наконец он увидел Чубарова-бычка, которого велел вывести из тойла хамаб. Было странно увидеть выражение собственной стоимости стоящим напротив тебя животным. Странно, хотя и не обидно в этой стране, где большинство богов узнавало себя в животных, и где в таком почете была идея соединимости дождественного исходного. Кстати, бычком дело не ограничилось. Его стоимость еще не была тождественна стоимости Иосифа, ибо старик отказался оценить его выше 120 дебенов, и к бычку пришлось приложить еще много всякого добра: латы из воловьей шкуры, несколько штук папируса и грубого полотна, несколько бурдюков из барсовой шкуры, большое количество натра. Для засаливания мертвецов, связку рыболовных, крючков и несколько метелок, чтобы весы Павиана пришли в священное равновесие, пришли, впрочем, скорее по договоренности на глазок, чем чисто математическим путем. Ибо после долгих споров о каждом отдельном предмете обе стороны в конце концов отказались от числовых расчетов, удовлетворившись ощущением, что в общем они не так уж и прогадали. Обе стороны оценивали совершенную сделку в пределах от 150 до 160 дебенов меди. И за эту цену сын России вместе с назначенной стариком придачи перешел в собственность Петепро египетского вельможи. Свершилось. Измаильтяне из Медиана выполнили свое назначение в жизни. Они сбыли то, что им суждено было доставить в Египет. Теперь они могли продолжить свой путь и исчезнуть в мире. В них не было больше нужды. Впрочем, такое положение дел нисколько не уязвляло их самолюбие. Они были о себе такого же высокого мнения, как прежде, и отнюдь не казались себе лишними и ненужными. И разве отеческие побуждения доброго старика, разве его желание позаботиться найденыши, и устроить юношу в самом лучшем из имевшихся на примете домов? Разве они не были нравственно полновесны, даже если, с другой стороны, его настроение было только орудием, только вспомогательным средством достижения каких-то неведомых ему целей? Достаточно удивительно, что он вообще перепродал Иосифа, словно иначе и быть не могло, с барышом, который, по его словам, позволял ему не умереть или с грехом пополам успокаивал его совесть купца. Ведь он же сделал это явно не барыша ради, и, в общем-то, с удовольствием оставил бы у себя сына колодца, чтобы тот прощался с ним на сон грядущий и пек ему вкусные лепешки. Он действовал не из своей корысти, как ни старался он добиться для себя, хотя бы чисто торговой выгоды. Да и что значит свои корыстия? Ему хотелось позаботиться об Иосифе, устроить его в жизни получше, и, удовлетворяя это желание, он попутно служил своей корысти, откуда бы это преимущественное желание ни шло. Иосиф тоже умел соблюдать то свободное достоинство, которое придает необходимости какую-то Человечность. И когда после заключения сделки старик сказал ему, ну вот, эй, как тебя или, по-твоему, узорсив, теперь ты принадлежишь уже не мне, а этому дому, и я сделал то, что задумал, Иосиф выказал ему всяческую признательность, поцеловал несколько раз край его платья и назвал его своим спасителем. — Прощай, сын мой, — сказал старик. и веди себя достойно благодеяния тебе оказанного. Будь умен и предупредителен в обращении с людьми и держи язык за зубами, если ему вдруг захочется позлословить и пуститься в такие неприятные тонкости, как различия между достопочтенным и старым, иначе ты доведешь себя до ямы. Твоим устам дарована сладость, Ты умеешь приятно прощаться на ночь и вообще быть приятным в речах. На том и стой, радуй людей, вместо того, чтобы раздражать их своим злословием, ибо от него не дождешься добра. Одним словом, прощай. Не стоит, пожалуй, напоминать тебе, чтобы ты избегал ошибок, которые довели твою жизнь до ямы, преступного доверия и слепой требовательности». Ибо уж в этом-то отношении ты, я надеюсь, достаточно умудрен. Я не допытывался до подробностей дела и не пытался проникнуть в твои обстоятельства, ибо знаю, что в многошумном мире скрывается множество тайн. Этим знанием я и довольствуюсь, и мой опыт учит меня считать возможным все, что угодно». Если, как порой говорили мне твои способности и манеры, твои обстоятельства были прекрасны, и ты умощался елеем радости до того, как вошел в чрево колодца, то, продав тебя в этот дом, я бросил тебе спасительный канат и предоставил счастливую возможность снова подняться на подобающую тебе высоту. Прощай в третий раз, ибо я уже сказал это дважды, А чтобы слово имело силу, его нужно произнести трижды. Я стар, и не знаю, увижу ли я тебя снова. Пусть Бог твой Адон, тождественный, насколько мне известно, заходящему солнцу, хранит каждый твой шаг и не даст тебе оступиться. Будь же благословен. Иосиф встал на колени перед этим отцом и еще раз поцеловал край его платья. а старик положил руку ему на голову. Попрощался он и со стариковым зятем Мипсамом, поблагодарив его за то, что тот вытащил его из колодца, затем с Нефером, племянником старика, и с его сыновьями Кедаром и Кедмы, а также, хотя и более небрежно, с погонщиком Балмахаром и Упой, толстогубым мальчишкой, который теперь держал за веревку бычка, Это равноценное Иосифу животное. А потом измаильтяне прошли через двор и через гулки и ворота точно так же, как они явились сюда, только без Иосифа, который теперь стоял и глядел им вслед, не без уныния и боли думая об этой разлуке и обо всем том новом и неизвестном, что его ожидало. Когда они скрылись из виду, Он оглянулся и увидел, что все египтяне разбрелись по своим делам, и что он оказался в одиночестве, или почти в одиночестве. Ибо единственным, кто остался с ним рядом, был Зенх уэн нофре нетерхутопхе эмбе — «боголюб, потешный визирь». Он держал на плече рыжую свою мартышку и глядел вверх на Иосифа, сморщив лицо в улыбку. «Что мне теперь делать и к кому обратиться?» — спросил Иосиф. Карлик не ответил. Он только кивнул ему, продолжая радоваться. Но вдруг он повернул голову и в испуге прострекотал. Пади низ!» Одновременно он сделал это и сам, и, прижавшись лбом к земле, скрючился с крошечной с обезьянкой сверху комок. Ибо ловко, справившись с резким движением своего хозяина, Мартышка только перебралась с его плеча на его спинку, где подняв хвост, и уселась, и теперь, широко раскрытыми от страха глазами, глядела туда, куда не приминул поглядеть Иосиф. Он хоть и последовал примеру Боголюба, но, застыв в поклоне, уперся локтями в землю и охватил ладонями лоб, чтобы увидеть, кому или к чему относится выказанное им благоговение. От гарема к господскому дому, пересекая наискость, двор, двигалась небольшая процессия. Пять слуг в набедренниках и обтягивающих голову колпаках спереди, пять служанок с непокрытыми волосами сзади, а между ними, плывя на обнаженных плечах рабов-нубийцев, крестив ноги откинувшись на подушки золоченных носилок, украшенных звериными мордами с разинутой пастью, египетская дама, весьма ухоженная, с блестящими драгоценностями в кудрях, с золотом на шее, с кольцами на пальцах и с браслетами на руках, одну из которых, это была очень белая и красивая рука, она небрежно свесила с облокотника качалки, И под диадемой, увенчивавшей ее голову, Иосиф увидел ее особенный, несмотря на печать моды, единично своеобразный неповторимый профиль с подведенными так, что они удлинялись к вискам глазами, с приплюснутым носом, с тенистыми выемками щек, с узким, одновременно пухлым, змеящимся между ямками своих уголков ртом. Это была... Мут Эмманет, хозяйка дома, которая следовала в столовую, супруга Петепра, женщина роковая.